Глава 28 Я встретил взгляд Нерея. Его глаза отражали то же бешенство, которое наверняка было в моих. Никаких слов не было нужно, чтобы понять, что это не его человек и не его приказ. Мои бойцы уже вскидывали оружие, а перед магами начали проявляться плетения. Да и бойцы Лакшти без дела не стояли. Благодаря заранее накинутой ментальной концентрации я видел и осознавал происходящее Существенно быстрее других людей. Я перевел взгляд на провокатора. Вокруг него мгновенно полыхнул мой сферический полноцветный щит, а его самого связала по рукам и ногам полноцветная сеть. Надо же, как удачно мы с Нереем сработали. «Не стрелять!» — в один голос рявкнули мы с ним. Пара пуль все таки ударила в мою хлипкую защитную сферу, но больше выстрелов не последовало. Шквальный автоматный огонь мой щит не выдержал бы, слишком мало сил на пятом ранге для такой большой площади защиты. Но несколько случайных выстрелов он отразил без проблем. Нерей молча склонил голову, глядя на меня, а затем медленно двинулся к пленнику. «Это провокация», — спокойно пояснил я своим бойцам и напомнил. «Магической защиты на базе нет, а значит, этот человек может оказаться кем угодно». У Лакшти здесь оставалась только родовая гвардия, насколько я знаю. Все гвардиицы приносят магическую присягу. И что-то я сомневаюсь, что слуга рода может так откровенно подставить своего господина. В удачно замаскировавшегося диверсанта верилось больше. Они же все тут в глухих шлемах и стандартной форме ходят. Пойди разбери сходу, кто есть кто. Убирать оружие мои бойцы не стали, но их позы стали менее напряженными. По крайней мере, прямо сейчас без приказа они стрелять точно не будут. Люди Лакшти тоже меня услышали и ощетинились стволами, но не в нашу сторону. Их оружие по большей части было направлено вглубь их собственной базы. «Опустите оружие!» — приказал Нерей. «Поднять лицевые щитки и проверить друг друга!» Один из бойцов сопровождения Лакшти тут же поднял руку в восстанавливающем жесте. «По одному!» — потребовал он. Это был командир группы, видимо. Ему бойцы подчинились охотнее. Лакшти только фыркнул, но дождался, пока все убедятся, что чужих диверсантов в их рядах больше нет. — Лучше этого упакуйте и подготовьте к допросу, — бросил Нерей. Я снял свой щит вокруг провокатора, и бойцы Лакшти бросились выполнять приказ. Нерей развернулся к нам. — Хреновое начало! — криво ухмыльнулся он. «И я приношу свои извинения за этот инцидент», — «принимаю», — кивнул я, — «и пересмотра договоренности не требую». «Благодарю», — склонил голову Лакшти. «Заезжайте уже, хоть ворота закроем, а то мало ли». «Не думаю, что закрытые ворота нам чем-то помогут, но если ему и его людям так будет спокойнее, то почему бы и нет?» «В конце концов, нам все равно принимать базу. И все связанные с ней проблемы заодно». А база без магической защиты — та еще головная боль. Моя колонна втянулась в крепость, мы с Лакшти быстренько перезнакомили друг с другом верхушки нашего командования и скрылись в доме, а люди развели бурную деятельность. Бойцам Лакшти хотелось побыстрее вернуться в столицу, мои хотели поскорее остаться на базе одни. Чужие бойцы, как ни крути, всегда напрягают, даже если это союзный род, а у нас с Лакштей близко подобных отношений не было. Плюс их подгонял мой приказ. О Старабаде вся эта суета не касалась, у отряда родовой гвардии был свой командир, который останется с ними в крепости. На обед Нере пригласил и меня, и Астарабади. Он знал, что мой ближний тоже аристократ. От рода Лакшти помимо Нерея за столом присутствовал командующий крепостью, мужик лет 50. Судя по чертам лица, он приходился Нерею довольно дальним родичем. Встретил он нас со Старабаде поначалу предельно настороженно, но, видя, что мы с Нереем довольно мирно общаемся, постепенно расслабился. А сам Нерей времени не терял. «Тебе договоренности с Рамеш нужны?» — поинтересовался он, едва мы уселись за стол. А все-таки зря я плохо думал о Лакшти. Казалось бы, как такой сильный род мог не озаботиться магической защитой своей крепости. А ее просто еще не успели поставить, похоже. Рамеш единственный клан в стране, который занимается установкой стационарных магических защит. Приграничные земли аристократы начали осваивать меньше полугода назад, и за это время Рамеш попросту не могли успеть выполнить все заказы на границе. Нужны, конечно, кивнул я. Скоро? Рамеш, через две декады должны были приехать сюда, ответил Нели. Я предупрежу их, что все в силе, только договор нужно будет переоформить на тебя. Спасибо, склонил голову я. Все уже выполненные работы по защите я тебе компенсирую. Нерей лишь кивнул. Практически весь обед мы с Нереем обсуждали отдельные вещи, связанные с передачей приграничных земель. Он рассказал, что тут есть, обратил наше внимание на отдельные узкие моменты, что в конфигурации крепости. Что в обороне, что в поставках. К середине обеда к нашему диалогу подключился Астарабаде, а потом и второй лакшти втянулся в разговор. Очень плодотворно посидели. Не всякое целевое совещание бывает таким полезным. — Результатами допроса провокатора поделишься, — поинтересовался я уже, когда нам принесли чай. — Поделюсь, — кивнул Нерей. — Сейчас допью и пойду гляну, чего мои костоправы добились от него. Хочешь, пойдем со мной. «Вроде предложение без подвоха, но откровенно показывает свое недоверие Нерею сейчас не к месту. Мы вроде вполне нормально общаемся. Далеко не каждый на его месте стал бы просвещать того, кто фактически отбирает у него земли. К тому же я ничего не понимаю в допросах, толку от меня там не будет». Я бросил взгляд на Астарабаде. «Я схожу», — кивнул тот и перевел взгляд на Нерея. «Если позвольте, господин Лакшти». Да, конечно, отмахнулся Нелей. Допив чая, старобади двое лакшти ушли вместе, а я направился обратно в свою комнату. Делать мне сейчас нечего, так что займусь артефактами. Когда еще у меня будет столько времени для магической тренировки? Вечером того же дня я пил чай в единственной небольшой гостиной центрального здания и ждал новостей. Судя по тому, что Астарабаде так и не вернулся, допрос провокатора изрядно затянулся. Иногда в течение дня ко мне с вопросами забегали мои бойцы, но я мало чем мог им помочь. В обороне крепости я тоже мало что смыслил. Разве что порадовал их, что маяться без магической защиты им осталось недолго и предложил отправить человека в локнау. Но совсем забирать сюда смену крепости Магади, которая сидела там на тренировочной базе, я не собирался. Но на пару декад привлечь их можно, особенно если брать только добровольцев, которые соблазнятся повышенной оплатой сверхурочной работы. Будущий командир моего здешнего гарнизона идею оценил и тут же отправил гонца. Думаю, уже завтра-послезавтра придет первое подкрепление. После этого меня больше не дергали. До самого вечера я занимался артефактами, больше шести часов с ними просидел. И сейчас я просто пил чай в гостиной и бездумно пялился в стену. Давно так энергетически не выматывался. Хорошая тренировка получилась. Гостиная была хороша тем, что это единственное более-менее оборудованное место отдыха на всей базе. Что Астарабаде, что рей, что Второй Лакшти мимо никак не пройдут. Кто-то из них точно здесь появится рано или поздно. Можно было, конечно, кого-то из своих бойцов отправить на поиски аристократов, но мне было лень. Сами придут. Новости мне в итоге принес нерей. Те кто? – сообщил он, устало плюхаясь в кресло напротив меня. Я лишь приподнял брови. Разве слуги рода могут выдать господина на допросе? До сих пор я считал, что магическая клятва верности этого не позволит. С другой стороны, мои люди тоже как-то выясняли прежде принадлежность тех или иных бойцов. И все же мне было интересно. — Как ты это выяснил? — поинтересовался я. — По косвенным признакам, — поморщился Нерея. — Судя по всему, те, кто послали ко мне идейного. И этот провокатор тоже пылал жаждой мести, а отчасти именно эти эмоции его подвели. Пара-тройка оговорок и вывод сделать несложно. Что ж, логично. Только Тикту в столичной смуте потеряли сразу и главу клана, и наследника. Если диверсанта раскрутили именно на эти ответы, то в его принадлежности сомневаться не приходится. Уже артефакты, правда, ложь у Нерея здесь наверняка есть. Да и спеца по допросам он вряд ли отзывал с пограничных земель. Не самый нужный кадр в столице. «Как-то это слишком просто», — с легким недоумением произнес я. У кто главой клана, стал совсем мальчишка. Чего ты от него хочешь?» — отмахнулся от моих сомнений Нерей. «Выбрал такого же пылающего жажды мести, как он сам, и отправил сюда». И целью диверсанта был, судя по всему, именно Нерей. Как ни крути, у рода Лакшти осталось немало аристократов, включая взрослых магов. Император, конечно, основательно проредил Лакшти, но в смуте лично участвовали далеко не все члены рода. Смерть Нерея не стала бы концом рода лакшти. Сам диверсант и не мог убить полноцветного мага, наверняка обвешенного защитными артефактами с ног до головы. Поэтому решил спровоцировать на это меня. Только я-то тут причем. Чувство юного главы клана Тикту я понять могу. Он только что разом и отца и деда потерял, плюс на него свалилась вся ответственность за великий клан. Удержать власть в великом клане та еще задача сама по себе. А сейчас наверняка и стервятников, почуявших слабину, вокруг него хватает. Чего я не могу понять, так это попытки использовать меня в темную. С какой стати мои люди должны погибать за чужие интересы, о которых я до сегодняшнего дня даже не подозревал? Схлестнись мы к шти в крепости, потери были бы с обеих сторон. У нас тут примерно равное количество бойцов. И с обеих сторон это родовая гвардия. С какой стати я сам должен рисковать жизнью в противостоянии с опытным чужаком? И плевать, что вероятность моей победы над Днереем велика. Сам по себе бой-нонсенс, когда он нужен не мне, а какому-то левому юнцу. Не со всеми врагами можно обойтись так, как Тикту поступил со мной. И этому человеку я еще недавно хотел помочь. М да. А ведь клан Тикту больше декады назад бился с моим кланом плечом к плечу. И, кстати, их никто к этому не принуждал. И дед и отец нового главы клана Тикту сами сделали свой выбор. мальчишки, попросту некого винить в их смерти. И это я не говорю уже о том, что попытка Тикту расправиться со своим врагом руками чужого клана, который ему пока и в подметке не годится, смотрится вдвойне погано. Хотя, ладно, это не особо важно. Даже будь мой клан уже великим, все равно попытка Тикту натравить нас на своего врага была бы откровенной подлостью. В общем, мальчишка Тикту крупно облажался. Если он свою ошибку не признает, то у меня появится еще один враг. Такого отношения я спускать точно не собираюсь. Даже великим. На следующее утро Нерей предупредил, что его людям нужен еще один день, а завтра с утра они снимутся с места и оставят крепости, приграничные земли в нашем полном распоряжении. И это будет как раз тот день, когда я собирался выезжать в свободные земли. Провожу Лакшти и поеду, собственно. Пока, на удивление, гладко все складывается. С передачей крепости тоже пока проблем не было. Мои толовики ворчали, конечно, то им склады не полностью заполнены, то отдельные помещения не в том состоянии, но акты приемки подписывали. Сам я до обеда просидел с проверкой документов перед отправкой соседям. В черновом варианте соглашения о взаимопомощи при различных ситуациях мне еще в столице подготовили. Но сейчас туда нужно было вписать конкретику, в частности, количество бойцов которых я сам готов отправить к соседям на помощь, в случае чего. С кланом Маяти проблем не должно быть. Мы официальные союзники, и они только рады будут, что вместо Лакшти под боком у них теперь обосновался я. На базу Магадей хармотары я и вовсе отправил простые уведомления о том, что земли Лакшти перешли ко мне. Аристократов этих родов еще в столице я предупредил, но не факт, что информация уже передана на границу. Лишнее уведомление не помешает. А вот с кланом Сидхарт могут быть варианты. Это с самим Аргусом у меня отличное отношение. А что за настроение царят в его клане, я без понятия. К тому же я не уверен, что приграничные земли именно род Аргуса контролируют. Тут еще как минимум Бхаскара вокруг своего родового объекта окопались. Ладно, отправить им проект соглашения все равно надо. А если что-то пойдет не так, я буду разбираться с этим уже после возвращения из свободных земель. Аристократам в любом случае несколько дней на изучение моих бумаг понадобится. Вторую половину дня я вновь посвятил магической тренировке. Забавно, что поездки к черту на куличке действительно стали для меня отдыхом. Казалось бы, это важные дела и для клана, и для мира, а по факту именно здесь я могу заниматься собственным развитием куда больше, чем дома. Пожалуй, я начинаю понимать главу рода Магоде, который засел на границе и не спешит с возвращением в столицу. Надо будет его навестить на обратном пути, кстати. Вдруг он уже взял новый ранг. А пока... Тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Я тоже хочу следующий ранг.